Глава 36. Дом Драмлита. Доходный дом Анны Тимофеевны Филатовой, всей Москве известный как «Дом с рыцарями», когда-то украшали четыре латника, но продержаться до наших дней удалось лишь двоим. Третий рыцарь погиб в ночь с 23 на 24 июля 1941 года сброшенный на земь взрывной волной от немецкой бомбы, попавшей в здание театра имени Вахтангова. Четвертого, судя по всему, сняли с его законного места, чтобы не нарушал симметрии. Дом с рыцарями спроектировал и построил в 1912 году архитектор Валентин Дубовский при участии Архипова. Здание задумывалось как «элитное жилье», для самой респектабельной московской публики. В соответствии с ее представлениями о престижности и комфорте, вестибюли дома были украшены роскошными зеркалами и витражами, к дверям квартир вели широкие мраморные лестницы с дубовыми перилами. В доме располагались детский сад и даже гимназия. После революции здание заселили номенклатурными работниками, многие из которых впоследствии были расстреляны. В частности, сюда переместили из Кремля Григория Зиновьева, и отсюда же забрали его сотрудники НКВД. Что же интересного можно сказать о доме с рыцарями? Здесь, в подъезде на широком подоконнике, иногда находил ночлег актер Иннокентий Смуктуновский, приехавший в 1955 году в столицу, и никому в ней тогда не нужны. Сюда переехал дом актера, после того, как в 1990 году сгорело старое здание на Пушкинской площади. А еще дом с рыцарями иногда принимают за дом драмлита, ведь он такой же пафосный и к тому же расположен как раз там, где пролетала Маргарита. Вообще-то всем известно, что дом для драматургов и литераторов Был построен в 1935-1937 годах в Лаврушинском переулке рядом с Третьяковской галереей. Громадный, с отделанными черным мрамором входами в подъезды и вполне соответствующий описанию в романе. Именно в том доме, кстати говоря, проживал драматург, журналист и критик Литовский, обогативший русский язык словом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 и Никола Песковский, оба довольно узкие, но первый из них до войны еще не был застроен высокими домами, так что мы пойдем во второй. Один из домов по левой стороне Никола Песковского переулка отмечен знаком «Крепи оборону СССР». Эмблема со звездой, пропеллером, винтовкой и прочими советскими символами в наши дни представляет интерес разве что в силу того, что она уже довольно редко встречается на фасадах домов. А вот два барельефа по сторонам от входа поистине уникальны. Дамы и кавалеры эпохи Возрождения, равно как и рыцари Средневековья, украшают собой стены московских зданий так редко, что при встрече с ними можно безошибочно угадать автора проекта. Это Валентин Дубовский. рыцари и замки, геральдические существа и прочее наследие минувших времен, вдохновило его на создание собственной интерпретации стиля модерн, воплотившейся в более чем 20 постройках периода 1906-1913 годов. В основном это были доходные дома. Мода на особняки уже миновала. но свойственная людям Серебряного века тяга к прекрасному не исчезла. Поэтому интерьерам и декору уделялось большое внимание. И с Дубовским часто работал в качестве художника-декоратора известный художник Игнатий Невинский. К большому сожалению, из этих интерьеров практически ничего не сохранилось, поскольку в советское время в них не видели ценности.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 что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара и что над дверьми золотом выведена надпись дом драмлита дом в конце переулка построенный в 1937 году для артистов театра евгения вахтангова не выглядит роскошным но по меркам того времени это жилье элитное к тому же он восьмиэтажный как и писательский дом в Лаврушинском. Видимо, следует сделать вывод, что фантазия Булгакова сплавила два дома в один, примерно так же, как в образе Латунского сплелись Осав Семенович Литовский и Александр Робертович Орлинский. И если Маргарита, пересекая Арбат, летела именно к этому дому, то начинался ее полет не на Спиридоновке, а где-то у Причистенки, В ту сторону мы и направимся.